Книги же были навалены грудами в беспорядке. Сыновник расположился на маханьком табурете по ту сторону кровати, и змеёнышу были видны только четырёхугольная шляпа, поблёскивающие глазки и породистый клюв, время от времени трепещущий ноздрями. Возутчику ещё подумалось, что всё это очень удобно для допроса. Окна позади государева-советника были затянены зелёным флером, а сам змеёныш...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 в результате у мельцу доброходу было даровано почетное право тройного щечка пальцами всякий раз на особицу первый раз тайным знаком рыночного бугра аня захребетника второй раз личным щучком монашка у главы сидящих спокойно третий же раз с присистом как завещала змеюношу гиблая доченька негласная хозяйка всех столичных борделей пережившая дюжину мужей после этого Когда в любой харчевне Байдзина против змееныша обнажался нож, достаточно было воспользоваться почетным правом. И если Забияка не исчезал сам после первого щелчка, то после третьего его тихо-мирно закапывали на заднем дворе. Сейчас же Лозучек был уверен, он может лежать в тени, даже не шевеля ухом. В подобные схроны столичные сыщики не заглядывают, а привилегии от долговечнее милости государя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 змеёныш не боялся смерти, он и жизни-то не боялся, но судьба распорядилась иначе. Ночью змеёнышу приснилались мёртвые дети навозчик с постоявого двора и святая сестрица. Покойник и лиса-оборотень злобно рычали и тянули к лазучику когтистые лапы, но перед цаем смерчем крутилась взбесившаяся машкара, и неживая плоть обугливалась в мечущемся рое. Следующей ночью кошмар повторился, но с той разницей, что на руках возницы и оборотня появились знаки тигра и дракона. Клемённые руки разгребали тучи жалящего гнуса, сшибались, сталкивались и в конечном итоге передрались меж собой. Третью ночь змеёныш снился он сам. Посреди пустого двора, похожего на двор монастырской кухни в Шаолине, он стоял в очерченном круге. А маскара Замедляла свое движение и оседала к его ногам. Цаю удалось поймать нескольких мошек на ладонь и внимательно рассмотреть. Это были маленькие иероглифы дзын и жань, чистая и грязные со слюдяными крылышками. Утром змееныш проснулся бодрым, и эта невероятная, невозможная бодрость не покидала его до момента встречи с государем советником, да и тогда не покинула. Сейчас он выглядел, как много повидавший мужчина лет сорока с небольшим, изрядно седой, истощенный и замученный, но вполне годный для того, чтобы еще пожить с властью». измеёныш с испугом подумал, что это жалование. Жалование от неведомого нанимателя, властного над жизнью и смертью и пожелавшего приобрести для своих целей опытного лазутчика. А жалование, как подсказывал тот же опыт,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 «Удивительно!» – сказал государев советник и помахал лапкой в воздухе. «Воистину достойно удивления!» Змееныш скромно потупился. На самом деле, он уже давным-давно стал равнодушен к похвалам. Но люди, кому он передавал донесение что называется «из уст в чернильницу», эти люди, невзирая на чины положения, всегда восторгались памятью лазутчика.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 «Я похож на человека откровенного с незнакомцами?» – спросил государь в советник. На лице змюныша не отразилось ничего. Ему не просто далось спокойствие. «Мысли он читает этот опорный столб джунга, что ли?» «Слушай и не перебивай». Воробей неожиданно оказался совсем рядом, мигом перепорхнув через кровать и пристально заглянув в глаза лазутчику.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 Я надеюсь, что, услышав мой голос из чужих уст, он поймет меня, как понимал раньше. Сыновник помучал. Поймет и не осудит, — добавил автор трактата о пяти видах наказаний. Рассказ государева-чиновника или частичный ответ на вопрос, как умирают монахи. Чернь есть чернь. сегодня, Она готова целовать пыль из-под твоих сандалий. Завтра же будет с удовольствием глазеть на твою отрубленную голову. Сегодня прославляет, через неделю проклянет. Воистину, хотел бы уйти я в небесный дым, измученный человек. Но такие, как я, не уходят из неубранного дома. Ты, незнакомец, с никаким лицом и чужим голосом, наверняка слышал, как байдзинцы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 «Внезапный приезд императора», — объяснили мне. Государь нагрянул, как гром с ясного неба, собрал всех почетных наставников, насчастших титул Тай Чан Боши, и уединился с ними в присутственной зале. И вам было передано сразу по приезде отправляться туда. Я поспешил в присутственную залу, что называется «между вдохом и выдохом». Еще от дверей меня поразила тишина. «Сын неба!»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 Государь выбежал прочь, а следом грохоча сапогами пронеслись телохранители. Позже мне объяснили. Император хунцы Ци, открывший эпоху обширного благоденствия, спрашивал у наставников училища сынов Отечества, стоит ли мне без промедления уничтожить тайную канцелярию наставника Джана и поставить на место взорвавшуюся братью шаолиньской обители. Вскоре я был приближен к трону. Мне вручили почетную чицу из слоновой кости. Цвет придворной знати склонился передо мной. А я видел бамбуковый частокол и бритые головы на нем. Поверь мне, я тюд не щепетилен и не робок. Если по зрелом размышлении я пришел бы к необходимости уничтожения сыновников-монахов, я сказал бы об этом кому угодно. Государю, Будде, князю темного приказа. Но знать